С трудом поднялась. Она забыла, зачем пришла. Горькая слюна наполнила рот. Не хватает еще грохнуться без чувств. Последним усилием она оторвала пуговицу на душившем ее воротнике, подошла к двери. В дверях стоял Гарин. Так же, как у того, на полу у него блестели зубы, открытой и застывшей улыбкой. Он поднял палец и погрозил. Зоя поняла, сжала рот рукой, чтобы не закричать, сердце билось, будто вынурнуло из-под воды. Жив! Жив! Убит не я, шепотом сказал Гарин, продолжая грозить. Вы убили Виктора Ленуара, моего помощника. Роллинг пойдет на гильотину. Жив!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 «Увели Бибигонду! Лучшее гоночное судно! Разорви его в душ сукиного сына! Смоленой фал ему куда не надо!» «Петька, штаб тебе тридцать раз утонуть в тухлой воде! Что ж ты смотрел, паразит деревенщин паршивая!» «Бибигонду увели так и не так и не мать!» Сторож Петька ахал, дивился, бил себя по бокам бараньими рукавами,